Глава двадцать первая. Адриан проводит в больнице в общей сложности чуть больше месяца. Врачи утверждают, учитывая характер травм, на поправку больной идет семимильными шагами. Да я и сама это вижу. Мы с Хлоей навещаем его по очереди. Хоть Степа и ворчит, что выезжать из дома нежелательно. При встречах практически не разговариваем, только если по делу. Макрис недовольно выговаривает, что беременным и в больнице делать нечего. Я, конечно, не слушаю. конце марта его наконец-то выписывают. Ранним пятничным утром Адриан появляется в доме и все сразу же меняется. Хотя бы в том, что теперь я не могу просто так прийти в его комнату, уснуть на его подушке или открыть створку шкафа и провести ладонью по ровному ряду рубашек. Отныне это маленькая слабость под запретом. «Я хотела отметить день рождения в боулинге, позвать одноклассников, а мама сказала, что я не плебейка, и нужно обязательно собрать всех греков на прием», жалуется Хлоя за воскресным обедом, который мы устраиваем прямо на кухне. «Дом огромный. Конечно, здесь есть большая светлая столовая комната, но обедать там втроем – это слишком официально. Молча отпиваю свежевыжатый апельсиновый сок и без энтузиазма ковыряюсь в салате». С утра чувствую себя немного подавленной, а еще начала мучить изжога. «Естественно, ты пригласишь одноклассников куда хочешь, Хлоя», произносит Адриан с легкой улыбкой. «Что касается приема, мы обсудим это с твоей мамой». «Но я не хочу, пап, мы ведь даже не дружим». «И зря. Ты знаешь, как важно для нашего народа быть вместе? Я не хочу дружить с кем-то только лишь потому, что они греки. Что за бред?» Почувствовав на себе внимательный взгляд, поднимаю голову и тоже осматриваю Адриана. Волосы в творческом беспорядке, гладко выбритый подбородок, белая футболка и светло-голубая лангета на правой руке. Невозмутимо отвожу глаза и продолжаю трапезу. С каждым днём мне становится всё сложнее находиться с ним вблизи и практически не поддерживать общение. «Во мне так много чувств! Горный водопад, который вот-вот начнёт функционировать и зальёт все окрестности ледяной талой водой!» Проваливаюсь в собственные мысли настолько, что и не сразу замечаю, как Хлоя обращается ко мне. «Ты что-то сказала?» – нахмуриваюсь, откладывая вилку. «Если всё же будет приём», – дочь Адриана смешно закатывает глаза, – «ты придёшь меня поздравить, Вера?» «Хм, хрипло отвечаю. «Думаю, это возможно». но я бы предпочла боулинг. «Круто!» Адриан награждает меня ироничным взглядом, я на него не реагирую. Снова утыкаюсь в тарелку. Хлоя быстро управляется с обедом и убегает в свою комнату, оставляя за собой гнетущую тишину. Поднимаюсь с места. Развернувшись, отправляю тарелку в мойку и завариваю чай. Почувствовав шаги сзади, напрягаюсь. По позвоночнику мурашки табуном пробегаются. Сегодня выходной, в доме мы практически одни. Краем глаза замечаю, Макрис отставляет свою тарелку, а затем чувствую, как в спину упирается твердая грудь, а в ягодице внушительный пах. Момент соприкосновения отзывается взрывом в душе. Щеки заливаются жаром. Пфф, единственное, как могу отреагировать. Лицо Адриана прячется в моих волосах. Он замирает, тяжело дышит. Мне кажется, я даже слышу, как наши сердца начинают биться в унисон. Внутри адская воронка. От всего. От чувств, от недавнего страха за его жизнь. А еще что-то, пожалуй, гормональное, природное. Все же это отец моего ребенка. Малыша, который вот уже неделю отчаянно пинается изнутри. — Ты плохо себя чувствуешь? — Совсем ничего не поела, — тихо шепчет Адриан. Завтрак был плотным. Как наш сын? Хорошо себя ведёт? Всё в норме. Облизываю пересохшие губы и отчаянно закусываю нижнюю, когда мужская ладонь накрывает округлый животик. Опускаю голову, чтобы запечатлеть этот момент на память. Не для себя, а для того, кто внутри. «Вы подросли», — хвалит Адриан, ласково поглаживая. «Мы старались». Поначалу чувствую себя скованно, но медленно расслабляюсь. как кошка на солнце почти мурлыкать начинаю. В промежности приятно разливается тепло. Клетки тела понемногу оживать начинают, напитываются знакомым запахом. Чёрт! Всё это обрывается в момент, когда холодные жёсткие губы касаются горящей щеки. Сломно отрезвляет. Что мы делаем? Что я делаю, чёрт возьми? Осторожно выскользнув из-под его руки, откашливаюсь. «Хочу поговорить с тобой». Произношу, усаживаясь. Жду, пока он разместится напротив, и только после этого начинаю. Степан сказал, что виновный был найден. Взгляд Адриана сужается. Он почти незаметно кивает. Если действительно этот человек случайно там оказался, я бы хотела вернуться к себе. Молча наблюдаю за тем, как он поднимается и подходит к окну. Опустив голову, разглядываю незамысловатый узор на скатерти. «Тебе здесь плохо?» Адриан оборачивается лишь на секунду, чтобы зацепить взглядом мое обескураженное лицо. «Нет», — мотаю головой, — «но мое нахождение здесь — это неправильно». «Есть ты, есть я. У нас будет ребенок. Что в этой конструкции неправильного, Вера?» «Эм...» — вздыхаю полной грудью и морщусь. «Я не хочу играть в семью. Считаешь, я играю? Не знаю». «Зато честно». Адриан разворачивается, приподнимает брови, видимо, пытается подобрать слова. «Правда не знаю, Андрей», — повторяю чуть мягче. «Разговаривать с ним на чистоту — моя слепая зона. Никогда этого не умела. Эти две недели я много размышляла, в том числе над тем, что рассказала мне Хлоя. Она еще ребенок, не вини ее». «Конечно, я ее не виню», — возмущенно выговариваю. «За кого ты меня принимаешь?» «Я наоборот. Благодарна твоей дочери, что она открыла мне глаза. Но я в недоумении, Адриан». «Почему я узнала об этом вот так? Почему?» «Не побеги ты в тот вечер с камерой наперевес на тот прием, узнала бы раньше». «Уму непостижимо. Снова я виновата?» Это звучит так оскорбительно, что окончательно доказывает... «Моё решение — единственное верное. Я хочу, чтобы всё осталось так, как есть сейчас». «То есть никак?» — усмехается он. «Знаешь, я ведь всё время винила себя. Во всём. И два года назад. И два года назад в том, что не улетела вместе с тобой, и сейчас. А теперь осознала. Ты виновата не меньше, Андрей. Между нами нет главного — доверия. И его никогда не было». Адриан снова усаживается напротив. «Для доверия нужны как минимум двое, Вера». «Согласна. Почему ты мне ничего не сказал? Про Хлою, про Эрику?» «А что я должен был сказать?» — безэмоционально выговаривает. «Здравствуй, Вера. Объявилась девица, с которой у нас когда-то был мимолетный роман, и, возможно, у меня есть дочь-подросток?» Я сам был ни в чем не уверен. «А потом?» — срываюсь. «Когда вернулся за прииском?» «Почему умолчал, когда Эрик этим утром пришла к нам в дом?» «Потому что это были мои проблемы», — чеканит. «Злится. Я тоже». Усиленно сминаю подул обычного облегающего платья из трикотажа. «Твои», — горько повторяю, — «твои проблемы, Адриан!» «Так и получается. У тебя свои проблемы, а у меня свои, представляешь?» «Ты можешь рассказать мне, и я возьму их на себя». «Невозможный человек!» «Это ведь как раскрывать карты перед соперником, знать, что они могут быть использованы против тебя, и всё равно делать?» Решительно поправляю волосы и складываю руки на стол. «Нет, Андрей, я уже сказала, что хочу оставить всё так, как есть». В уголках глаз появляются слёзы. Украдко их стираю. «Я сейчас как выжженная земля. Ничего не чувствую». «Тихо признаюсь. Ты своим недоверием, а потом и своей грубостью, все вытоптал». «У меня были для этого все мотивы», — жестко напоминает. «Были, обезоруженно соглашаюсь. Для себя ты прав, я уже поняла. Но предположи хоть на секунду...» Снова начинаю заводиться. «Хоть на секунду, Андрей, предположи, что я тоже могу считать тебя виноватым. Могу не понимать причин твоих поступков. А почему?» «Потому что ты об этом не говоришь, потому что тебе все равно!» Прикрываю глаза, чтобы успокоиться. «Мне не все равно, но я хочу послушать, что ты предлагаешь», — слышу сиплый голос. Поднимаюсь с места, понимая, что надо срочно заканчивать этот бесполезный разговор. «У нас будет ребенок, но мы не вместе. Так было, так и есть, так и останется. Мой подбородок дрожит, и этого не скрыть. «Не нервничай так», — недовольно отпускает Адриан. «Мы не ругаемся, просто обсуждаем формат наших отношений». «Нет никаких отношений!» — взрываюсь. «Если тебе спокойнее думать так, не буду тебе мешать». Мотаю головой. Он непробиваемый Вдруг злости накатывает. Такая разрушающая и жгучая дорези в горле. «Конечно!» — усмехаюсь едко. «В конце концов...» «Слава богу, в России есть еще женщины, и они не менее красивые!» Уголки его губ дрожат. «Как будто ты не знаешь, что я как пацан вижу тебя одну. Может, и есть красивые, но тебе они в подметке не годятся. Серьезно думаешь, хоть кого-то замечаю вокруг Вера?» «Я не знаю, Андрей», — отвечаю подавленно. «Ты был слишком жесток со мной, непростительно жесток, а я хочу просто жить спокойно». «Не думать, сказал ли ты правду или снова что-то скрываешь. Поэтому оставаться здесь больше не вижу смысла. Сегодня же перееду». Словно в поисках поддержки, размещаю руки на животе и сжимаю единственное дорогое, что у меня имеется. Адриан около минуты неподвижно размышляет, кружит взглядом по моему телу, а затем коротко кивает и хрипло произносит. «Хорошо, я всё организую». В любом случае Степан останется с тобой. Сглатываю сформировавшийся ком в горле. Я пока сама не знаю. Не знаю, правильно ли поступаю. Не знаю, прощу ли себя за это позже. Но сейчас так чувствую. Мне 28 лет, и совсем скоро я впервые стану мамой. Пожалуй, пришло время жить так, как хочу этого я».